Глава 8. На следующее утро после разговора с Вангогом Прилепский принялся выяснять, не совершались ли на необъятных просторах Советского Союза преступления, аналогичные московскому. То есть не украли ли ещё где-нибудь старинную икону либо ещё что-то из церковных раритетов. Увы, вчерашние опасения Прилепского подтвердились. Оказалось, что примерно в то же самое время Когда была украдена икона Иоанна Лествичника из профессорской коллекции в Москве, похожие преступления были совершены ещё в трёх местах. Первое из таких мест городок Терентьевск, находящийся от Москвы примерно в 200 км. Второе место некая деревня Красуха, расположенная от столицы в 300 верстах, и третье место старообрядческий скит в глухой алтайской тайге, в 3000 км от Москвы. Причём в неведомом Скиту, наряду с кражей случилось и убийство. Кто-то ударил ножом старика, проживавшего в Скиту. Во всех трёх местах были украдены старинные иконы, имеющие, по предположениям, немалую ценность, как в религиозном, так и в материальном плане. Узнать всё это для Прилепского не составило большого труда. В центральном аппарате МВД вёлся учёт всех преступлений, совершаемых на территории Советского Союза. Другое дело подробности преступлений. На этот счёт статистика не давала никаких пояснений. Характер совершённого преступления, место его совершения и дата это всё, что могли сообщить сухие строки сводки. Всё это, конечно, было важным, но этого было мало. Прилепского интересовали именно подробности, вплоть до самых мелких и незначительных. Поэтому он попытался дозвониться до тех мест, где были совершены преступления. Это было не так и просто. особенно дозвониться до тех мест, где находился старообрядческий скит. Точнее сказать, до того районного отделения милиции, сотрудники которого расследовали кражу и убийство в скиту. На все попытки дозвониться и последующие разговоры с местной милицией Прилепский потратил половину дня. Но тем не менее, подробные сведения он добыл и задумался над полученной информацией. Здесь и в самом деле было о чём задуматься. Уж слишком много общего было во всех этих трёх преступлениях. Во-первых, их почерк. Во всех трёх случаях некие неизвестные личности проникали в помещения, где хранились иконы, и похищали их. Проникали они разными способами, но это как раз было не так и важно. Способы проникновения во многом зависят от обстоятельств, а обстоятельства во всех трёх случаях могли быть самыми разными. Да они и не обязаны быть одинаковыми. Такого просто не могло быть. А вот то, что во всех трёх случаях кражи были совершены двумя молодыми мужчинами, вот это уже было и впрямь интересно. А ещё интереснее было то, что приметы этих мужчин во всех трёх случаях совпадали. Были и другие, не менее интересные нюансы. Например, в двух случаях из трёх эти молодые мужчины представлялись как заготавлители. Дескать, они разъезжали по сёлам и небольшим посёлкам, заготавливая перья и пух. в двух случаях из трёх, и это не могло быть простым совпадением. Алтайским староверам они, впрочем, представились как заплутавшие туристы. Ну да, это было вполне логично. В глухой тайге какие перья и пух? Далее, и в неведомый Прилепскому Терентьевск, и в такую же неведомую Красуху эти двое приезжали на одной и той же машине, УАЗике кремового цвета, причём с одним и тем же номером. И этот номер, между прочим, был московским. Вот так-то. А это уже не просто само по себе совпадение, это неопровержимый факт. Правда, в Алтайской тайге никакого кремового УАЗа замечено не было. Там якобы фигурировала моторная лодка. Но так и это можно объяснить. В тайге не бойся на УАЗе не шибко и поедешь. Да, но номер того УАЗа, он был одинаковым в двух случаях, и казалось бы, это просто таки замечательно. Нет ничего проще, чем найти в Москве машину, номер которой известен. А дальше всё понятно как дважды два. Кто хозяин той машины, как так случилось, что машина была замечена как минимум в двух местах, отдалённых от столицы. Притом это не просто какие-нибудь туристические места, а именно в этих местах были совершены преступления. Более того, по всем предположениям, на машине разъезжали те самые личности, которые эти преступления и совершили. Дав сам на деле всё просто. Но именно эта простота и смущала Прилепского. В его голове никак не укладывалось, что преступники, кем бы они ни были, настолько наивны и не предусмотрительны, что оставили после себя столь яркий и однозначный след, как марка машины и её номер. Здесь явно что-то не так. Здесь кроется какая-то хитрость. Но в чём же она заключается? После недолгих раздумий Прилепский позвонил в Московскую ГАИ. и всё сразу же встало на свои места. В ГАИ ему сообщили, что с номером, которым он интересуется, не так давно случилась любопытная и загадочная история. До недавнего времени этот номер значился за автомашиной марки Москвич 412, принадлежащей жителю Москвы, некоему Савину Петру Алексеевичу. Но 2 недели назад этот самый номер был кем-то снят с москвича. Иначе говоря, украден. При этом, что удивительно, больше ничего не было украдено: колёса, дворники, багажник, двигатель всё осталось нетронутым. Украли только номер, о чём гражданин Савин и заявил в соответствии с законом. И что же, не нашли номер? спросил Прилепский. Пока не нашли, ответил сотрудник ГАИ. Конечно, мы дали ориентировки, сообщили всем постам о том о том. что они обязаны задержать машину с таким номером. И если таковая появится на дорогах, но додумаю, да, она и не появится. И кому же, по-вашему, этот номер мог понадобиться? Прилепский задал по сути бессмысленный вопрос. Этот вопрос сам собой сорвался у него с языка. Понятия не имею, ответил сотрудник ГАИ. Говорю же, пока мы никого не нашли. Наверное, это просто малолетние хулиганы. Значит, хулиганы. Прилепский задал ещё один бессмысленный вопрос и повесил трубку. Да, теперь в самом деле всё стало на свои места. Итак, у некоего гражданина Савина сняли с принадлежащего ему москвича номер, причём как раз-таки накануне кражи иконы в городе Терентьевске, а затем и в деревне Красуха. И вот в этих населённых пунктах был замечен автомобиль ВАЗ с тем же самым номером, который сняли с москвича. Всё здесь было понятно. Украденный номер прицепили к "ВАЗу", на котором в Терентьевск и в Красоху приехали воры. Прицепили, наверное, не в самой Москве. Для чего по напрасну рисковать, а выехав за город. Впрочем, всё это были малозначительные нюансы. Главное заключалось в другом. Украв иконы, воры убрали украденный номер и в Москву въехали под законным номером. И впрямь всё просто. И пойди теперь найди тот ваш кремового цвета. Сколько в Москве таких УАЗов? А в Подмосковье до да Морковки на Заговинье будешь искать. Оставался не выясненным ещё один вопрос. Те ли самые это были воры, которые вначале украли икону у профессора Матвеева, а затем совершили такие же кражи в остальных трёх местах, причём одно с убийством. Тут вот что было интересно. Вначале украли икону у профессора Матвеева, затем спустя 3 дня была совершена аналогичная кража в Тереинтивском храме. Далее, ещё через 2 дня украли икону у старушки в деревне Красуха. Так вот, одни и те же лица совершили все эти кражи, или это были разные люди? Что касается Терентьевска и Красухи, то что такое 200 или 300 км, если ты на машине? Мигом домчишься туда и обратно, буквально так и за одну ночь. Правда, воры провели в Терентьевске и Красухе чуть больше времени. Они там даже заночевали. Ну так и что с того? Это как раз объяснимо. Никто с бухты-барахты и с налёта старинных икон не крадёт. Прежде чем украсть, надо разведать обстановку, присмотреться, а для этого необходимо время. Но как бы там ни было, а из Москвы в эти самые Тереинтевск и Красуху можно было добраться запросто и также запросто в ускоренном темпе вернуться обратно. Итак, вполне возможно, что это были одни и те же личности. Тем более, что и приметы их во многом совпадали. Но как же быть с кражей иконы и убийством в Алтайской тайге? Туда-то не на каком вазе не доедешь, хоть с липовым номером, хоть с настоящим. А вот на самолёте вполне можно обернуться как туда, так и обратно. Наверняка всё так и было. То есть и на Алтайской заимке по злодействовали те же самые личности, что и в Терентьевске, и в Красухе. И может статься в Москве тоже. Опять же, И приметы алтайских душегубов в общем и целом совпадают с приметами воров, побывавших в Терентьевске и Красухе. И если так, то сам собой напрашивается вывод. Все четыре дела необходимо объединить в одно. Хочешь или не хочешь, а придется. Так будет проще искать и сами иконы, и тех, кто их украл. И тех, кто убил старика Старая Вера в Алтайской тайге. Придётся Прилепскому и четырём его помощникам засучить рукава. Работа предстоит серьёзная, и неведомо, сколько времени придётся трудиться, чтобы появился хоть какой-нибудь результат. Конечно, Прилепский с командой будут рыть землю не одни. Сыщики на местах, где были украдены иконы, а по читогово, где произошло убийство, также будут участвовать в расследовании. Нужно только выработать общий план расследования и наладить обмен информацией. Дело не такое и простое, поскольку места, где были совершены кражи и убийства, разделяют немалые расстояния, и докличаться друг до друга через сотни, а то и тысячи километров, задача прямо сказать не из лёгких. Но надо, надо. Иначе все четыре дела, а с учётом убийства пять дел, так и останутся не раскрытыми. Надежды на то, что преступления будут раскрыты, имелись. Конечно, всё было относительно, приблизительно И умозрительно. А на самом деле, ни имен преступников, ни их фотографий. Одни лишь расплывчатые приметы. Плюс логические выводы. И искать с таким скудным багажом серийных воров – та еще задачка. Почти невыполнимая задача, если называть вещи своими именами. Одно понятно наверняка. Похоже, в стране и впрям появилась организованная преступная группа, цель которой – кража церковных раритетов. Единственное сомнение – каким таким ловким образом напасть на след этой группы? Вернее сказать, это даже не сомнение, а актуальный вопрос, который всегда встает перед сыщиком, когда где-нибудь совершается преступление. Вот и перед Прилевским он встал тоже, как до этого перед милиционерами из Терентьевска, Красухи и Алтайской тайги. Как именно Иван Котик разыскал неожиданно пропавшего сторожа Федора Кузнецова – О том Прилепский у котика не спрашивал. Какая разница, каким таким способом помощник Прилепского напал на след этого ценного свидетеля, а может быть даже и не свидетеля, а полноценного подозреваемого? Все могло быть, потому что сторож исчез накануне кражи иконы из профессорской коллекции, и это не могло быть простым совпадением. Таких совпадений и в обычной жизни почти не бывает, а уж при раскрытии серьезного уголовного преступления тем более. А сторож Иван Котик доложил Прилепскому по телефону. Оказалось, что Федор Кузнецов пребывал не так далеко от Москвы, в соседней Рязанской области, в одной из деревень. Там у него действительно была и семья, и хозяйство, и старики-родители. Иван Котик не только обнаружил сторожа, но и допросил его. Сторож явно не ожидал, что его разыщут в Рязанской глуши, да притом так скоро. Поэтому, будучи задержанным, он растерялся, даже можно сказать, впав в шоковое состояние, и рассказал много чего интересного. Ну а что именно он рассказал? Не удержался от вопроса Прилепский. Всего по телефону не расскажешь? ответил на это Иван Котик. Вот завтра я его доставлю в Москву, и он, думаю, с радостью повторит всё то, что рассказал мне здесь. Почему с радостью? не понял Прилепский. Потому что уж слишком ему не хочется садиться в тюрьму. А сесть у него есть все шансы за соучастие в краже иконы. А как ты его собираешься доставить в Москву? Местные коллеги обещали выделить для этого транспорт. Так что домчимся с ветерком. Да, но не так и далеко. Доставленный в Москву сторож пребывал в подавленном состоянии. Это было очень даже заметно. Должно быть, Иван Котик весьма доходчиво растолковал этому Фёдору Кузнецову Что его может ожидать в самом ближайшем будущем, особенно если он вздумает изворачиваться, лгать и упираться. А потому, сторож не лгал, не изворачивался и не упирался. На вопросы Прилепского он отвечал подробно и даже подобострастно, изо всех сил стараясь не упустить ничего, даже самой мелкой детали. В принципе, Прилепскому и вопросов-то задавать не надо было, настолько подробным оказался рассказ Фёдора Кузнецова. А случилось всё так. В один день, ближе к вечеру, к профессорской даче подошли двое неизвестных молодых людей. Профессора Матвеева в это время на даче не было, Фёдор Кузнецов был один. Молодые люди были обходительными и вежливыми, называли сторожа на вы и обращались к нему дядешка. Они сказали, что подыскивают подходящую дачу, чтобы снять её на остаток лета, на осень и, возможно, даже на зиму. На это сторож ответил, что дачу не сдаётся. Тут на постоянной, можно сказать, основе проживает профессор. Ого, весело удивились молодые люди. Неужто самый настоящий профессор? Ну а вы, дядюшка, кто такой будете? А я проживаю при даче, сказал Фёдор. Садовник, водопроводчик, электрик и стопник, сторож всё это я. Постоянно проживаю, зимой и летом, днём и ночно. И что же, хорошо вам профессор платит? спросил один из парней. А не жалуюсь, ответил Фёдор. А сами-то вы, дядюшка, откуда будете? Неподалёку живу, уклончиво ответил Фёдор. На заработки стало быть в Москву приехали. На заработки. Подкоплю деньжат и уеду. А то ведь сколько можно? Фёдор был человеком словоохотливым, а парни вежливые, так о чего бы и не поговорить с хорошими людьми. А есть куда уезжать-то? спросил один из парней. «А то. Все у меня есть. И семья, и свой дом, и хозяйство при нем. Деньжат вот только маловато. Скучаете по семье?» «А кто бы на моем месте не скучал?» «А хотите, мы вам подкинем деньжат?» – спросил парень. «Хорошую сумму дадим. Такую, что вам и оставаться больше не нужно будет на этой даче. Да и вообще в Москве. А сразу можно будет уехать домой и зажить там весело и в достатке». «Это как же так?» – оторопил Федор. «Это за что же?» А можно сказать ни за что. Просто за то, что вы хороший человек. Ну, так не бывает, криво усмехнулся Фёдор. Шутники вы, ребята. Вот что я вам скажу. Ведь как это так? Дать деньги незнакомому человеку ни за что? Деньги они и даются за работу, а так, чтобы ни за что? Весёлые вы, ребята, забавные. Правильно рассуждаете, дядьушка, один из парней похлопал Фёдора по плечу. Не верьте тем людям, которые обещают вам деньги за просто так. жулики они, может даже бандиты. А мы совсем другое дело. Поэтому поступим так. Вы сделаете одну работку, а мы вам тотчас же и заплатим. И тогда у вас никаких сомнений не останется. Ну что? Идёт такое дело? А что за работа-то? Опасливо спросил Фёдор. Если что-нибудь злодейское, то Да что вы, дядюшка? рассмеялись оба парня сразу. Какое злодейство? Разве мы похожи на злодеев? Ну вы нас насмешили. Работка самая простая и безобидная. Вот, к примеру, что находится у профессора на втором этаже? А там галерея, пояснил Фёдор. Картинки там всякие, иконы, опять же, всякие разные церковные предметы. Профессор большой любитель этого дела, коллекционер. Вот как разом удивились парни. Однако совпадение, ведь и мы оба тоже большие любители такого дела. А потом не покажете ли нам профессорскую коллекцию? Очень уж нам хочется на неё поглядеть. Вы, значит, нам её покажете, а мы вам за это заплатим. Вот это и будет ваша работа. Так что же, договорились? Так это Фёдор растерялся ещё больше. У меня и ключей-то нет. Профессор ключи никому не доверяет, всегда носит их с собой. Говорит, большие ценности в той галерее. Может и так, да только я там ни разу и не был в той галерее. Без интереса мне те ценности. «Ну, постараемся обойтись без ключей», — задорно усмехнулся один из парней. «Мы уж такие любители старины, что умеем отпирать любые двери просто-таки одними пальцами. Только вы, дядюшка, никому о нас не рассказываете, ладно? А то и впрямь подумают, что мы какие-нибудь злодеи. Заодно и вас самого запишут в злодейские пособники. А нам-то ничего не надо. Мы только посмотрим, и сразу же уйдем». «Ну так...» Федор не знал, что ему и подумать. Прекрасно понимаем ваши сомнения. Один из парней с улыбкой полез в карман и достал оттуда две туго перевязанные пачки денег. Вот, дядюшка, возьмите, это вам. Если хотите, можете даже пересчитать. Свои собственные деньги полагается пересчитывать. Да, это были самые настоящие деньги. Целых две тугих пачки. Таких больших денег Фёдор Кузнецов не видел никогда. Разве только в кино, в котором бандиты грабили банк? Ну, так-то было кино, а здесь всё происходило на Еву. Ему, Фёдору Кузнецову, предлагали самые настоящие деньги, много денег. Не спрашивается за что, лишь за то, чтобы он позволил этим двум весёлым парням побывать в профессорской галерее. Ну и ну. И беса искушения одолел Фёдора Кузнецова. Он нерешительно взял обе пачки и, не считая, сунул их за пазуху. Именно за пазуху, а не в карман. Так Фёдору казалось надёжнее. Вот и лады, сказал один из парней. Ну, так мы полюбуемся на профессорские сокровища. Ага, только и мог выговорить Фёдор. Чем и как парни отпирали дверь, того он не видел. Но отперли они дверь очень быстро. В галерее они пробыли недолго, не как не больше 10 минут. Дверь в галерею они заперли так же, как и отпирали. Неведомо как и неведомо чем. Вот и всё, дядюшка, сказали парни Фёдоров. Благодарим за отзывчивость и понимание. Как видите, ничего из профессорских богатств мы с собой не прихватили. Если хотите, можете нас даже обыскать. Посмотрели и тем самым открыли свои души. А большего нам и не надо. Только вот что, дядюшка, вы уж о нас никому не рассказывайте, ладно? Будто нас здесь никогда и не было. И ещё «Денег теперь у вас хватает, так что завтра же берите у профессора расчет и поезжайте к своему хозяйству. И забудьте о нас, будто вы нас никогда и не видели. А то ведь если вы нечаянно проговоритесь, то будет очень нехорошо». «Ага». Федору по-прежнему казалось, что он пребывает в каком-то сне. «Ну а с другой стороны, вот же они, деньги, за пазухой. Значит, никакой это не сон». «Да». А профессор знает, откуда вы и дядюшка прибыли в Москву, спросил один из парней. Нет, не знает, ответил Фёдор. Я ему об этом не говорил, а он и не спрашивал, знает ли, что я из деревни, а где находится та деревня, ему не интересно. Вот и хорошо, если так, кивнул парень. Ну, дядюшка, бывайте здоровы и благоразумны. С тем Фёдор с парнями и распрощался. На следующий день на дачу приехал профессор. И Фёдор затребовал у него расчёт. Профессор удивился. Он пробовал уговорить Фёдора остаться, но Фёдор был непреклонен. Описал он и приметы тех двух парней, но не во всех подробностях, потому что подробностей он и не старался запоминать, а так, поверхностно. На том допрос и закончился. И что же мне теперь будет? спросил Фёдор Кузнецов напоследок. Я-то как же разберёмся, ответил Прилепский. Пока же побудете у нас. Для вашей же безопасности. Потому что всякое может случиться. А вдруг те парни узнают, что мы вас нашли и вы нам всё рассказали. Они ведь обещали, что будет очень нехорошо, если вы кому-нибудь проговоритесь. А мы тем более никто не будь, мы милиция. Так что сами понимаете. Да, в заалкавшем бывшем стороже надо было каким-то способом уберечь от возможной мести. тех двух парней. Это было ясно, потому что те парни, судя по всему, были не просто весёлыми искателями приключений. Нет. Это были преступники-профессионалы, взломщики-профессионалы, если называть вещи своими именами. Вот ведь как ловко они вначале отперли, а затем и заперли замок на двери в профессорскую галерею. Так действуют только профессиональные взломщики. Уж Прилепскому-то это было прекрасно известно. К тому же это богатые взломщики, если судить по тому, какую сумму они отстегнули облапошенному сторожу. Хотя, если вдуматься, богатый взломщик – это своего рода нонсенс. Прилепскому не доводилось еще видеть богатых взломщиков, воров всяческих ценных раритетов. Обычно их кто-то нанимал для такой работы. Кто-то, у кого денег и впрямь водилось немерено. Именно такова специфика подобного вида краж. Богатый заказчик – нанимает профессионального взломщика. Тот добывает для него раритет, заказчик расчитывается со взломщиком, и они, довольные друг другом, разбегаются до следующего раза. Так в практике Прилепского бывало всегда, и скорее всего, так оно было и сейчас. А дальше всё понятно. Почти наверняка во всех 4 случаях поработали одни и те же взломщики. Приметы, хоть и не слишком внятные, говорили именно об этом. А отсюда сам собой напрашивался вывод. Скорее всего, в стране объявился некий субъект, пожелавший за один раз сколотить целое состояние. Четыре редкие старинные иконы стоили баснословных денег. Ради таких-то денег пойдешь на все. И на подкуп сторожа, и на убийство старика-старовера. Да, но что же дальше? А дальше украденные иконы нужно продать. Причем как можно скорее – потому что вдруг милиция каким-то образом напала на след. Да вот только продать их где-то внутри страны дело мудрённое. Вряд ли у кого-то найдётся столько денег, чтобы купить разом все четыре раритета. А продавать их по одиночке дело хлопотное и неверное. В этом случае о продаже и покупке будут знать многие, а где много знающих людей, там много и лишнего риска. Кто-то обязательно кому-то что-то расскажет. Без этого уж наверняка не обойдется, а то от чего доброго натолкнешься на какого-нибудь милицейского информатора. Да и это еще не самое страшное. Самое страшное – это если о твоем богатстве узнает некто такой же, как и ты сам. А если узнает, то нет никакой гарантии, что он не захочет отнять у тебя твое богатство. Ну а чего бы и не попытаться? Одному вору красть у другого вора намного проще, чем красть то же самое из музеев или частных коллекций. Правда, при этом обычно проливается кровь. Ну, да таковы и сдержки этого занятия. Единственное, что нежелательно, это если прольется твоя кровь. Быть от этого застрахованным нет никакой возможности. А потому иконы надо как можно быстрее продать. Чем быстрее их продашь, тем меньше прольется крови. и продать их лучше всего на Запад. Уж там-то с покупателя можно стребовать настоящую цену. Ни внутри Союза, ни на Востоке, ни на Юге настоящей цены за раритеты не выручишь. Так думал подполковник Егор Прилепский. И также, по его мнению, думал сейчас тот неведомый вор, по чьему приказу двое ловких взломщиков совершили в разных концах Советского Союза четыре кражи старинных икон. Причем одну из них с сопутствующим убийством. Картина преступлений Прилепскому была ясна, но этого, конечно, было мало. Потому что он не знал самого главного. Он пока не знал ни таинственного заказчика Краш, ни воров-взломщиков, через которых можно было бы выйти на этого заказчика. Ясно было одно. Этот таинственный заказчик, кем бы он ни был, находился, скорее всего, в Москве. Ведь именно из Москвы каждый раз выезжали два вора-взломщика, для совершения краж на машине с московским номером, украденным в Москве. Скорее всего, и сами взломщики также проживали в столице. Иначе как бы они получали распоряжение от своего заказчика? То есть все следы вели именно в Москву. Да только проку от всех этих логических предположений было пока немного.